Глава 10. Меня сотряхивало, не могла говорить, словно огромный ком застрял в горле. Не могла успокоиться, хотелось закричать. "Фари, милая, с тобой всё хорошо", с волнением произнёс Андрей, проверяя мой лоб, прижимая к себе. Я лишь кивнула, позволяя ему поднять себя, закрыла глаза, но лишь на секунду, пока не учуяла опасность. Где-то поблизости сильный зверь, оборотень. Я не ошибалась, была уверена на сто процентов. Посмотрела на Андрея и выдохнула. Кто-то приехал? Да, наше дело передали в СКО, теперь у нас новое руководство. СКО? Оборотень, да? Спросила, оглядываясь по сторонам, призывая белую, чтобы она убрала любой след чёрный, если есть. Но их не было, научилась. После случившегося я всегда действовала осторожно, даже когда вырывалась в последние воспоминания погибших. Где он? Кто бы ни был, он маскировался или просто убрал его, если Альфа во что больше верила. Слишком сильная аура, зверь в серепе и хищник. Пошёл к Берегон там. Пойдёшь со мной? Мне нужно переговорить с ним. Хотела, но не могла. Во мне всё переворачивалось от странных ощущений: ярость, обида, предвкушение, отчаяние и что-то ещё. Прогнала отряд, заставляя молчать. Они путали меня, не давая возможности понять. Отстранилась от всего и сосредоточилась на своих ощущениях. Покачала головой и сделала шаг назад. Появилась ясная мысль, что оборотень это кто-то из Чёрных Львов, братья Царёвы. Но ведь это невозможно. Что им тут делать в этой дыре? Это не их территория. Выдавила улыбку, что далось мне очень тяжело, и проговорила: Я загляну завтра. Думаю, если здесь обратень, то место на берегу осматривать мне не нужно. На берегу? А где? Андрей был смущён, и я же ругала себя за лишнюю информацию. Нужно было пройтись до берега, тогда и вопросов у него не возникло бы. Раньше времени сказала. Застыла внимание на убитом и выдохнула. Его ворвали у реки, блеск воды. Это видно по одежде. Когда закончили, оставили его там на некоторое время, бросив лицом в воду. Стойкая пена белого цвета около рта и носа у убитого в результате смешивания воды, воздуха и слизи дыхательных путей. И объём грудной клетки увеличился, пусть даже большая часть органов отсутствует. Понятно. Может, пойдёшь со мной? Глянем. Вот совсем мне не хотелось идти к берегу, где сейчас шастал чёрный лев. глянула на чёрное небо и как можно спокойнее протянула: "Андрей, я, пожалуй, поеду. Мне ещё нужно в морг заглянуть". Сделала шаг, как вдруг услышала фары. Обернулась и увидела взволнованное лицо родного мужчины. Он переживал за меня. "Ты мне скажешь, почему так опасаешься оборотней?" Застыла на месте, ругая себя за неосторожность и почему так среагировала. "Ну а как ещё, когда рядом чёрный лев?" "Всё хорошо." ты всегда их обходишь стороной, я заметил, смущаясь проговорил Когоров, ласково сжимая мою руку. Просто я не их фанатка, с улыбкой проговорила я и аккуратненько выбравшись из его захвата, пошла по дорожке, ощущая себя ужасно, желая поскорее убраться отсюда. Машина стояла у обочины, где я её и оставила, только рядом с водительской дверью теперь образовалась огромная лужа. Ухватилась рукой за ручку, надеясь не свалиться, как вдруг услышала приятный баритон: Фарида, постойте, обернулась, наблюдая за тем, как ко мне направлялся Волков. Приблизившись, он облизнул губы и задумчиво выдал: Можно будет ознакомиться с вашим отчётом? Просто он как-то застопорился. Меня смущают некоторые моменты. Возможно, мы с вами вместе их разрешим. Оставалось кивнуть. Несмотря на дотошность, мужчина был хорошим специалистом, видел и понимал. Хорошо, скину вам по сети папку в 8. Да, спасибо. И ещё, Фари, я бы хотел вам позвонить. Заметив моё удивление, он уточнил: "Если у меня появятся вопросы". Не сомневалась, что позвонит. Вопросов будет множество, хотя зачем ему, когда дело отдал обратным? Им вот наши отчёты не нужны, или так для галочки? У них свои специалисты. По коже прошла волна мурашек, на долю секунды ощутила дрожь. Всё тело налилось свинцом. понимая, что не просто так, я выдохнула. Простите, мне нужно идти. Да, конечно, спасибо, что не отказали. Обращайтесь, ответила и быстро открыла дверь, слыша звериный рык жёлтой. Боялась оборачиваться. Чёрт, я сейчас точно поняла, кто там у леса. Царёв Кирилл. К моему огромному разочарованию, именно его направили сюда. Появилось непреодолимое желание повернуться и посмотреть, но не стало. Я ведь человек, а значит, не знаю, что за мной сейчас наблюдают. Вдруг закралась мысль, что Кирилл узнал, вспомнил, но тут же отмила её как мусор. Не может быть, не может. Белая тряда стёрла ему память, а тогда он меня не видел, только я его. До сих пор трясло, как только вспоминала тот день. Оказавшись на водительском месте, дрожащими руками повернула ключ в замке зажигания. странно, но до сих пор чувствовала прожигающий взгляд, что мне совсем не нравилось. Радовало то, что это первая и последняя наша встреча, которую я удачно проигнорировала. Царёв сейчас осмотрит тело места убийства и происшествия и уедет, отдав всем отделам поручение, в том числе о том, чтобы всю информацию скинули ему на почту. Обязательно так и сделаем, чтобы он был спокоен и как можно дальше находился от этого городка, в особенности от меня. опаздывала. Решила полежать ещё 10 минут и вырубилась, а всё потому, что ночью не могла заснуть. Мысли, воспоминания не слишком хорошие, но сильные. И виноват в этом Царёв. И надо же именно ему заглянуть в наш городок. Не хотелось опять напоминать себе о нём, чтобы не загрузиться. Нужно переключиться. Сегодня у меня несколько важных дел. Думаю, справлюсь до 3:00 и можно будет идти домой спать. Уже когда входила в дверь СО, слышала входящие. Звонил Андрей. Поспешно достала телефон и ответила. «Да? Любимая, привет!» «Привет!» Выдохнула, кивая с Исоевой, поправляющей свои шикарные светлые волосы, разговаривающей со старшим лейтенантом. «Между прочим, отличный следователь. Она похожа на модель с характером Мегеры. Общались хорошо с ней. Несколько раз она забегала в гости на чай с бутылкой «Мартини». Меня сегодня не будет, но завтра планирую пригласить тебя на свидание. Договорился с Ренатом, он столик нам забронировал. Надеюсь, не против? Улыбнулась и весело заметила. Хорошо. Ты сделала светлее этот мрачный день. Если так, то я счастливо. Ты куда помчался с утра пораньше? По делам. Но не переживай, вечером позвоню, останусь с ночёвкой у друга. Поняла. Ревнуешь, надеюсь? Нет. Посмеиваясь, ответила, поднимаясь на второй этаж, двигаясь к своему кабинету. Уф, успела. Без 2 минут 9:00 утра. Милая, ты уже выбрала день, когда поедем на примерку свадебного платья? Лилия приготовила три наряда, но сказала, что покажет только тебе. Мне посоветовала загрузить игру, чтобы не скучал несколько часов. Да, свадьба. Я согласилась на предложение руки и сердца. До сих пор не верила. Но почему нет? С Андреем хорошо и спокойно, как горов шикарный мужчина, но все эти хлопоты угнетали, уже проходило и неудачно, больше не хотелось. М-м, может, обойдёмся без свадьбы? услышала смех. Раньше всегда считал, что свадьба ненужное дело, но когда встретил ту единственную, что отчаянно не хочет белого платья и торжественного вечера, понял, как это важно. О, значит, вот так? Хочешь заставить меня страдать? Ни в коем случае. Клятва на обезюиз взять на себя весь груз проблем по мероприятию. С тебя только примерка платья. Покачала головой, не переставая улыбаться и выдохнула. Но ну, если так. Именно так, чтобы не сбежало с нашей свадьбы. Он говорил. Весело сказала и тихо добавила. Андрей, я на месте. Какая ты точная. Я такая. с энтузиазмом поддержала. «Хорошего дня! Скучай и жди звонка!» С нетерпением. Выдохнула и отключила связь, хватаясь за ручку, поворачивая её, тут же с ужасом понимая, что в моём кабинете гость. Оборотень. Резко вошла и встретилась с хмурым взглядом царёва Кирилла. Он стоял у окна, нагло облокотившись о подоконник, придирчиво и без стеснения сканируя меня с ног до головы. растерялась, появилось желание сбежать, но сдержала себя, справлюсь. Стиснула ручку сумки и вежливо поинтересовалась: "Что вы здесь делаете?" "Вас жду", бросил он, не прерываясь от своего занятия. "В моём кабинете?" "А что, какие-то проблемы?" "Надо же", я и забыла, какой он самоуверенный и нахальный. С таким лучше не связываться, тем более мне нужно его быстрее выпроводить за дверь. "Хорошо, кто вас пустил?" Услышала шаги в направлении моего кабинета, дверь очень осторожно открылась, и появилась голова начальника отдела Серовского Даниэля. Он шикарно улыбнулся, что мне не понравилось, обычно он не столь добр и приветлив, а потом увидела его всего. Упитанный мужчина в сером костюме, на размер меньше, чем нужно, и с короткой бородкой. Мужчина спрятал руки в карманы и, покачался взад вперёд, при этом не переставая улыбиться, настраиваясь на волну и вдруг громко выдал: "Доброе утро. Вы уже познакомились?" "Нет", спокойно ответила, убеждая в этом в первую очередь себя. "Ой, ну тогда нужно исправить". С этими словами он повернулся ко мне. В силу определённых обстоятельств все дела по зверским убийствам передали в СКО. Кирилл Царёв возглавляет комитет и является чёрным следаром. Он Тут начальник проглотил слюну, испытывая не самые добрые эмоции по этому поводу. «Некоторое время будет здесь с целью разобраться и найти убийц. В свою очередь, наша главная обязанность — предоставить необходимую информацию и всячески помогать, если потребуется. Вы в первую очередь». Глаз дернулся от такой зловещей информации. «Да с какой стати?» Но не успела возмутиться, как следующая фраза заставила открыть рот. «Кстати, Фари, у вас огромный кабинет?» И ещё лаборатория, поэтому Кирилл мущину уважительно кивнул льву, демонстрируя своё огромное уважение, согласился расположиться здесь. Что значит здесь? уточнил на тот случай, если вдруг моё ужасное предположение окажется неверным. Хотелось бы, но отмечая хищный огонёк в глазах лидера, не сомневалась в том, что он решил захватить мою территорию. Только вот зачем? Да, тут Виновато протянул Серовский, неестественно скались при этом Царёву. Начальник совершенно не мог держать эмоции. Страх, даже паника, презрение, желание быть угодным так и рвались из него. Он говорил и с волнением следил за лицом Царёва, боясь сказать лишнее, нежеланное для свирепого гостя. «На всех хватит», — сглотнула, представляя, что за работа у меня будет, и повернулась к Царёву. Каждый раз, когда смотрела, меня бросало в дрожь. Боялась или вот так реагировала на него, последние не могла объяснить. Лишь то, что он моя пара, о чём за этот год забыла. Точнее, пыталась забыть, а как иначе, когда именно этот мужчина уничтожил мою семью. Может, вам удобнее будет находиться в кабинете начальника? Как вы понимаете, там вежливо отчеканила, специально указывая на дверь белого цвета. «Находится лаборатория и морг для хранения, опознания, вскрытия и выдачи трупов для захоронения». Царёв нагло усмехнулся, словно другого и не ожидал, повёл челюстью и лениво протянул. «Хотелось бы, чтобы всё важное было под рукой. Насколько понял, все результаты судебно-медицинских экспертиз здесь, на этом же этаже архив. Сглотнул и кивнул, и не представляя, как буду рядом с ним работать». Она закрыла глаза и сняла куртку, направляясь к небольшому белому шкафу. Фарида чуть не забыл, восторженно начал начальник, ужасно раздражая своим тошнотворным поведением. Перегибал конкретно с добротой. Обычно на всех кричит, ругается матом и гроет, а тут самолюбестность. До сегодняшнего дня не знала, что он умеет говорить нормально и так улыбаться. У него даже погонял обешеный пёс. Ты потом проведи экскурсию по квартире, когда уже отправитесь домой. По квартире честно мечтал закрыть ему рот чем-нибудь эффектным. Скотчем. Много лишнего и ненужного говорил. Ну да, это ведь гостевой коттедж. На первом ты, а на втором этаже уже не слушала дальше была в шоке. Резко развернулась и уставилась на Царёва, нагло прожигающего меня взглядом. В груди вдруг появилось убеждение, что он специально всё провернул. Ну а как иначе? Что ему тут нужно? «Для него это же дыра!» Стояла, заставляя себя молчать. Но во мне всё кипело, то и дело угрожая вырваться наружу. А вдруг он вспомнил. «Нет, не может быть, невозможно!» «Всё, не буду мешать!» Начал начальник и сбежал чуть ли не в припрыжку, выкрикивая, что мебель будет в ближайшее время. «Думаю, вам здесь будет неудобно!» Сказала, надеясь, что до оборотни всё же дойдёт, что вот он мне тут не в радость. Я так не считаю, с умом уверенно заявил он, выделяя имя Фари. Слишком интимно прозвучало, стало не по себе. Отвернулась, собирая с мыслями, пытаясь придумать выход из неприятной ситуации, критичной для меня. Я могу договориться, чтобы вам выделили целый дом. Естественно, там будет всё необходимое. Меня всё устраивает, а меня нет. Надо же, и в чём проблема? Мы ему же нихуй не понравится, если сверху будет жить мужчина. Кстати, ванная комната только на первом этаже. Сами понимаете, неудобно. Проблемы с доверием? Нет проблемы, кроме меня, закрыла дверь и с вымученной улыбкой проговорила. Я бы так резко не осмелилась сказать и всё же замолчала, реагируя на его сверя по причёска. Серёга оттолкнулся и направился ко мне, что мне вот совсем не понравилось. Сделала шаг назад, но спиной вретела в стену. Не уйти. Волнуясь, что близкий контакт только всё усугубит, поспешно проговорила: "Кирилл, я ничего не имею против вас, но думаю, будет правильнее, что правильнее". Уточнил, почти нависая надо мной: "Отойдите". Просипела, испытывая непреодолимое желание прикоснуться к нему, но тут же, ужасаясь этому, напомнила, кто он такой. «Чего боишься?» «Я?» — решила действовать хитро. «Опасаюсь оборотней». Он усмехнулся и уточнил. «Оборотней? Это, говорит мне, триада?» «Готова была завыть от отчаяния, и если бы была волчица, обязательно так и сделала». Но не судьба. Резко подалась вперёд, собираясь уйти, но меня грубо вернули на место. Кирилл упёр руками в стену, не давая пройти. Мы ещё не закончили, милая. Последним словом он передразнивал Андрея, видно слышал, как мы разговаривали. Отойдите. Мне вот интересен твой зверь. И кто же ты? Не понимаю, о чём говорите. Понятнее объясните. Брызгнув почти в губы, что напугало, и я ударила его в грудь, применяя силу Чёрный, которая немедленно подчинилась. Удовольствие в его глазах сказало о многом. Чёрт, он проверял. Опять попалась. Да почему я вечно реагирую? Не ваше дело. Даже так, Кирилл прищурился и выдал: "Ладно, собирайся. Мы едем на место преступления. И я вчера была. Ты сбежала?" А сегодня посмотришь и скажешь своё мнение как эксперта. Оставалась смотреть в его спину, наблюдая, как он движется к своему излюбленному месту окну. Что-то там интересное нашёл. Через час у меня работа в лаборатории. Выдал, не собираясь бежать по первому его щелчку, ощущал себя деликатесом под пристальным взглядом оголодавшего оборотня. Он некоторое время смотрел, а потом кивнул и вытащил айфон, начиная быстро водить по экрану. Схватила халат и направилась в лабораторию, радуясь, что у меня час передышки. А там успокоюсь и постараюсь не реагировать на его хитрые уловки. Не лев, а лис.